Глава 9. Ну что, продолжим, господа гимназисты? В отличие от своего седовласого и солидного коллеги, Никита Михайлович, учитель естественной истории, выглядел не видавшим виды, а скорее наоборот, слишком уж молодым и свежим для своей должности. И то ли беззаботным, то ли обладавшим какой-то особенной легкостью, которую люди с годами обычно утрачивают. Он тоже носил гражданское, и, похоже, был тем еще модником. На учителя оказалась белоснежная манишка, а может, и самая настоящая сорочка из тонкой ткани. Узкий длиннополый пиджак, не просто темный, а черный, как уголь, явно сшитый на заказ совсем недавно. Брюки из той же ткани и блестящие лакированные ботинки. Пижонский облик дополняла цепочка часов, свисающая из кармана. Вряд ли золотая, однако уж точно не из дешевых. Не знаю, требовал ли местный устав от учителей стричься коротко, но если и так Никите Михайловичу дозволялось нарушать требования. Волосы он отрастил до самых плеч и расчесывал так, что они лежали изящными темными локонами, обрамляя безусое лицо. Может, и не слишком красивое, зато из тех, что принято называть породистыми. Вздумай, такой франт преподавать в какой-нибудь женской гимназии наверняка разбил бы немало девичьих сердец. Впрочем, и местные пацаны его, похоже, любили. То ли за вольные манеры, то ли за мягкий характер, то ли потому, что Никита Михайлович сам был похож на гимназиста, разве что немного постарше. А еще он, похоже, умел действительно интересно рассказывать, даже о самых скучных вещах. Прорывы? Никита Михайлович картина «Наморщил лоб». Надо сказать, не совсем простая тема. Современная наука пока не способна ответить на многие вопросы. И делиться с еще окрепшими умами собственными домыслами и предположениями было бы «Просим!» Тут же хором завопили неокрепшие умы на первых партах. «Неужто вы не знаете?» «Должен признаться, что доподлинно мне известно лишь немногое», протянул Никита Михайлович, но тут же улыбнулся и с явной охотой продолжил. «Кто-то считает прорывы Божьим наказанием за человеческие грехи, Кто-то вратами в другие миры, которые нам однажды суждено посетить и исследовать. Кто-то особой точкой в пространстве, собирающей и излучающей энергию, способную наделить некоторых людей талантом. Никита Михайлович сделал самую настоящую театральную паузу. Видимо, думал, что его тут же начнут засыпать вопросами. Но вместо этого господа гимназисты наоборот притихли, и оставалось только рассказывать дальше. В каком-то смысле прав каждый из них. Прорывы действительно опасны, и не только из-за тварей, которые из них вылезают, но и сами по себе. И они действительно напрямую связаны с энергией. Никита Михайлович подхватил со стола указку и крутанул ее в руке. Во всяком случае, даже самые скромные из ученых умов способны увидеть прямую связь между прорывами и и необычными талантами людей, которых принято называть владеющими. И пусть пока наука не в силах объяснить природу этой закономерности, само ее существование является неоспоримым фактом, милостивые судари. «Как же так, Никит Михайлович?» Снова подал голос, уже знакомый мне здоровяк по фамилии Фурсов. «Выходит, талант у родов это все прорывы и энергия, а не святая благодать. Так получается?» «Может статься, что и так, Дмитрий», — хитро улыбнулся Никита Михайлович и тут же добавил полушепотом. «Только на законе божьем не ляпни, брат, а то отец Андрей тебя из класса выгонит». Гимназисты хором засмеялись, и я, кажется, начал соображать, за что на самом деле местные братья так жалуют учителей естественной истории. Одной репутации вольнодумца и знатока вполне хватало, чтобы завоевать немалый авторитет. А уж в комплекте с эффектной внешностью и таким романтическим флером подобное и вовсе превращало Никиту Михайловича чуть ли не в божество. И это ни в коем случае не домыслы, а наблюдения. Свершившийся факт. Первые упоминания о владеющих появились задолго до Рождества Христова. Сверхчеловеческие возможности и силы приписывались, к примеру, египетским фараонам, которые в те времена считались прямыми потомками богов, Никита Михайлович уселся прямо на учительский стол. Но я не уверен, что все эти папирусы можно считать надежным источником. Средневековые летописи заслуживают немногим больше доверия, однако их сохранилось слишком много, чтобы все до единой оказались выдумкой. И именно эту эпоху в современной естественной истории и принято считать положивший начало всем талантам. И, как следствие, именно тогда и появились династии владеющих, которые теперь носят княжеские титулы. «Так давно», — удивился кто-то, — «а как же царь Петр?» Петр Великий действительно обладал могучим талантом и изрядным талантом политика. Именно он первым из российских государей начал присваивать княжеские титулы своим соратникам, в том числе и тем, кто не был владеющими. Как вы понимаете, это понравилось не всем. Как раз в те годы и стало особенно модно изучать свою родословную. Тогда чуть ли не каждому хотелось, чтобы его предком оказался древний герой, легендарный князь или какой-нибудь рыцарь. Никита Михайлович вскочил со стола и изобразил указкой пару фехтовальных движений. И даже сейчас прямых потомков Рюрика и вещего Олега официально насчитывается чуть ли не несколько сотен. И это все правда? Как знать, Никита Михайлович пожал плечами. В конце концов, от тех времен остались по большей части только легенды. О великих богатырях, победивших Змея Горыныча, и еще парочку тварей пострашнее. Вероятно, прорывы тогда случались нередко, но потом почему-то практически исчезли. Последний случай до недавнего времени был отмечен, кажется, в 1734 году. Учитель наморщил лоб и на мгновение задумался. И примерно тогда же в самой обычной крестьянской семье родился ребенок с особым даром. Что-то в этом роде рассказывал и Степан Васильевич, только не упоминал о детях. И уж, конечно, не пытался проводить параллели между этими двумя явлениями которые, судя по всему, были и еще какие. «Но теперь прорывы снова появились!» — крикнул кто-то с первой парты. «И дети снова...» — «Именно так! Именно!» Никита Михайлович торжествующий вытянул руку с указкой. «В последние годы мы снова наблюдаем прорывы. И детей, у которых в 7-8 лет проявляется талант, при том, что ни один из родителей, бабушек, дедушек или ближайшие родни не был владеющим». И какой вывод следует из этого сделать? Что прорывы и талант связаны? Осторожно спросил Фурсов. Верно, Дмитрий. Никита Михайлович удовлетворенно кивнул. Квота рад демонстрандум. Что и требовалось доказать. Еще вопросы? У меня, я поднял руку. К чему это все может привести? Если прорывов становится больше и сами они становятся крупнее, нас ждет что-то вроде одной огромной дыры? «Не хотелось бы, верно?» — усмехнулся Никита Михайлович, однако продолжил уже куда серьезнее. «Пока мы едва ли в силах предсказать ход событий. Появление прорывов действительно может привести к катастрофическим последствиям. Но точно так же они могут просто взять и исчезнуть без следа, как и сотни лет назад. Вряд ли это случилось само по себе», — буркнул я себе под нос. «Не исключено!» — Никита Михайлович тут же закивал, будто ждал подобного замечания. Но если и так, никаких свидетельств с тех пор не осталось. А то, что сохранилось, куда больше похоже на сказки, чем на полноценные исторические документы. Впрочем, их вы наверняка знаете не хуже меня. Как и то, что даже самые серьезные летописцы были склонны, скажем так, к преувеличениям, усмехнулся Никита Михайлович. «Вспомните тех же былиных богатырей». Илью Муромца, Добрыню Никитича. Народный фольклор приписывает им такие силы, рядом с которыми даже талант современных аристократов кажется не таким уж и впечатляющим. Зацепка. Крохотная, но все-таки. Некоторые из нас изрядно наследили в истории, настолько, что кое-что попало даже в народный фольклор. Видимо, и в этом мире тоже. Впрочем, я мог только догадываться, кто именно стал прообразом, Для наполовину сказочных персонажей со знакомыми именами, и были ли это те же самые личности, которые явно знали и умели побольше, чем нынешнее знать с огненными взглядами. Может это аристократы уже не те, что раньше? Я говорил совсем тихо, практически себе под нос, но меня все-таки услышали. И однокашники тут же принявшиеся хихикать со всех сторон, и сам Никита Михайлович, которого впрочем это ничуть не смутило. «Может быть, Владимир», — весело отозвался он. В конце концов, владеющим во все времена порой приходилось вступать в брак с людьми без таланта. И пусть родовитые аристократы испокон веков старались жениться исключительно на себе подобных, в последующих поколениях способности действительно нередко ослабевали. Если бы вы были знакомы с работами Грегора Менделя, я бы мог куда лучше объяснить. Впрочем, это уже относится к университетскому курсу, но никак не к гимназическому. Никита Михайлович все-таки нашел силы дернуть себя и не унестись в запредельные научные дебри. Но отчасти вы правы. Владеющие тысячу или больше лет назад действительно вполне могли быть заметно сильнее, чем сейчас. И все же кое-что невозможно объяснить даже этим. К тому же в былинах достаточно и очевидных преувеличений фигур речи, если хотите, вспомнить того же богатыря Святогора, выше леса стоячего, ниже облака ходячего. Никита Михайлович для пущей убедительности вытянул вверх указку, показывая запредельный рост. Не очень-то похоже на правду, разве не так, Владимир? На этот раз я решил промолчать. Хоть и мог рассказать про легендарного богатыря то, чего не встречалось даже в самых редких и забытых преданиях, Но в одном Никита Михайлович все-таки не ошибся. Светогор, которого при жизни на самом деле никогда так не называли, роста действительно был самого обычного, даже чуть пониже меня. Впрочем, что-то мы ушли слишком далеко от темы, и у нас уже почти не осталось времени вернуться обратно. Никита Михайлович жестом фокусника выдернул из кармана за цепочку «блестящий хронометр». Пожалуй, нет большого смысла задерживать вас еще на целых 10 минут, Судари. да еще и в такой чудесный денек. Как вы смотрите на то, чтобы немного прогуляться на улице и заглянуть в... Последнюю часть фразы я не разобрал. Она потонула в громких овациях.